Глава вторая. Отец поднял глаза от лежащих перед ним на столе свитков. «Почему ты так долго?» — спросил он. То было его обычное приветствие. «Погода, море, время года, несколько упрямых лошадей. Все как обычно. Я тоже рад видеть тебя, отец», — ответил я. Вообще-то он хорошо сохранился для своего возраста. Шрам, пересекавший его лицо и нос, казался глубже обычного, А кроме того, у него добавилось морщин и убавилось волос, но он выглядел таким же сильным и энергичным, как и всегда. Сделавшись цензором, отец достиг вершин римской общественной жизни, но это не успокоило его, не подтолкнуло к отставке. Он вел компанию ради других членов семьи, так же азартно, как всегда. — Чепуха! Как и все сыновья, ты жаждешь получить наследство, — заявил он. — Сядь! Я сел. Мы находились во внутреннем дворе городского отцовского дома. Стены не пропускали сюда ветер, и, благодаря солнцу позднего утро тут было почти тепло. «Зачем я здесь понадобился?» — спросил я. «Я давно опоздал на похороны Целлера». Отец отмахнулся от моего вопроса. «Кретик написал мне о том дурацком деле в Александрии». Примечание об этом рассказывается в романе «СПКР-4. Храмус». Конец примечания. «Тебя могли бы убить из-за дел, которые не важны для Рима». «Они оказались крайне важными для Рима», — запротестовал я. «Но ты впутался в них не поэтому», — сказал отец, хлопнув ладонью по столу и заставив подпрыгнуть чернильницу и перья. «Это все твоя несносная страсть — совать нос в чужие дела. И, не сомневаясь, твоя слабость в компании распутных женщин». «Не женщин». — пробромотал я. — А, мус! Э, хватит пустой болтовни! Надвигаются важные события, и в кои-то веки ты сможешь сколько душе угодно совать нос в чужие дела с благословения семьи. Это звучало многообещающе. — А как же клодей уточнил я. Отец беспокойно шевельнулся, что случалось с ним весьма редко. — Мы отчасти уладили дела с Цезарем, Поэтому, пока он в городе, маленькая свинья, вероятно, оставит тебя в покое. Но цезарь покидает Рим в конце года, и тогда ты тоже уедешь. К тебе пришли известия о том, что цезаря назначили проконсулом. В Египте мы получили весть о том, что ему и Биболу поручают поддерживать в должном виде итальйские козьи тропы и навозные кучи. Народос пришло известие, что Ватиний добыл для цезаря цезальпийскую галлию и иллирик». «Все верно. А теперь Сенат отдал ему еще и трансальпийскую Галлию, и его проконсульство должно продлиться пять лет. У меня отвисла челюсть. Никто никогда не получал такую территорию и такую должность на столь долгий срок!» — воскликнул я. «Все знают, что Галлия вот-вот взорвется, как вулкан, и ее целиком отдали Цезарю. В точности мои мысли». Большинство сенаторов надеются, что он опозорится или погибнет. Но в любом случае его не будет время Риме пять лет. Это же глупо, сказал я. Цезарь умнее всех остальных сенаторов вместе взятых. Спустя пять лет у него будет больше клиентов, чем у Мария, и он станет достаточно могущественным, чтобы пойти маршем на Рим. Примечание. Гай Марий, 158-157-й, 86-й год жизни до нашей эры древнеримский полководец и политический деятель, семь раз занимавший должность консула. Конец примечания. Полагаешь, только тебе пришло такое в голову? Отец пренебрежительно махнул рукой. «Это не твоя забота. Теперь, когда ты вернулся, я соберу глав семьи. Будь здесь нынче вечером, до захода солнца». И он вернулся к своим свиткам. «Вот и все» меня отпустили. Я был озадачен, но испытал глубокое облегчение. Явившись к отцу, я исполнил свой главный долг и теперь мог делать, что хотел. Поэтому, естественно, я отправился на форум. Римлянин, слишком долго оторванный от форума, страдает от болезни духа, тоскует и чахнет. Он знает, что, несмотря на важность его работы, несмотря на безудержность местных удовольствий, находится далеко от центра мира. Замечательно было приблизиться к тому месту, куда привели меня все те сотни мильных камней. Вынырнуть из лабиринта узких улочек и переулков на форум — это все равно, что выйти из узкого горного ущелья на огромную равнину. Перспектива расширилась, и теперь я видел не только узкую полоску неба над головой. Огромные базилики, монументы, ростра Курия, в которой собирался сенат, и которая тогда еще не сгорела дотла, и мое самое любимое — храмы. Примечание. В 52 году до нашей эры здание Курии полностью сгорело. Впоследствии Юлий Цезарь построил на месте Курии Гастилия Курию Юлия. Она стоит на форуме до сих пор. Конец примечания. Начиная с красивого маленького круглого храма Весты, Их вереница поднималась к высшей точке, к великолепному венцу Капитолия, храму Юпитера, лучшего и величайшего. Но еще больше, чем архитектура, форум делали люди. Как обычно, он был переполнен, даже в этот довольно прохладный декабрьский день. Горожане, свободные и рабы, женщины, чужестранцы, дети, невесть какого статуса, все они суетились, бездельничали, играли, как им подсказывало настроение». А настроение тут было возбужденным. Человек с, озвучной, с сердцебиением Рима, а я один из таких людей, способен ощущать царящие в городе эмоции, но как мать ощущает настроение своего ребенка — испуганное, печальное, веселое, негодующее, сердитое. Все эти чувства очевидны для того, кто умеет распознавать их признаки. Я знал, что дело тут не только в предвкушении Сатурналей, которые должны были начаться через несколько дней, Как бы они любили римляне попойки этого праздника, в нем есть и нечто мрачное, потому что тогда нам приходится отдавать свои долги. Нет, тут было нечто большее, еще одна интригующая маленькая загадка, которую следовало разгадать. Окунувшись в толпу, я стал приветствовать старых друзей, приглашая их на обед. При всей своей грозной мощи и славе Рим всего лишь деревня переросток» где куда ни посмотри, обязательно увидишь кого-нибудь из знакомых. С Гермесом, следовавшим за мной по пятам, я медленно пересек форум и поднялся на Капитолий, где принес благодарственную жертву за свое благополучное возвращение. Когда перевалило заполдень, я послал Гермеса домой за банными принадлежностями и расслабился в пару и горячей воде Пока друзья и знакомые сплетничали о возницах, гладиаторах, опозорившихся женщинах и так далее и тому подобное. Похоже, никто не хотел распространяться о политике. И я ещё вот странно. Не то, чтобы люди боялись. Как могли бы бояться, если бы у власти находился сумасшедший тиран или безжалостный диктатор, как в последний год Мария или во время проскрипций Суллы, скорее они были сбиты с толку. Последнее, в чем хочет признаться римлянин, это, что он не знает, что происходит. Поэтому следующее место, куда я заглянул, было египетским посольством. Посланник Лисий провел в Риме целую вечность и собирал все слухи в мире, поскольку почти всю жизнь угощал и подкупал членов римского правительства и остальных посланников. Старый толстый извращенец принял меня, как всегда, гостеприимно. Я с некоторым унынием Заметил, что под толстым слоем косметики лицо его испещрено множеством крошечных язв. Может, вскоре нам понадобится новый египетский посланник. Это опечалило бы меня, потому что сей человек, если можно так выразиться, являлся неоценимым ресурсом. «Добро пожаловать, сенатор! Добро пожаловать!» — восторженно сказал старик. Он хлопнул в ладоши, и в комнату прибежали рабы, чтобы омыть мне руки и ноги хотя я только что явился из бани. Один из них взял мою тогу, другой сунул мне в руки чашу, а остальные принялись неистово обмахивать нас опахалами. Здесь не было жарко и не жужжали мухи, но, может быть, рабы просто нуждались в упражнениях. Мы вошли в маленькую круглую обеденную залу, одну из многих эксцентричных особенностей египетского посольства — Я никогда не мог разглядеть в этом здании никакой архитектурной последовательности. Его Величество сообщил мне, что ты оказал ему в прошлом году некие выдающиеся услуги. Он премного благодарен, — сказал хозяин дома. Не успел он договорить, как на столе перед нами, словно по волшебству, появились яства. Меня всегда изумляло, что в какой бы час я не заглянул к посланнику, я всегда попадал в обеденное время». «Римляне педантично соблюдают время трапез, но Лисий не таков. Даже если ты наносишь ему импровизированный визит вежливости, у него всегда наготове не только обычные фрукты и оливки, но и свежевыпеченный хлеб, все еще горячий, из печи, и целый жареный петух с до сих пор хрустящей корочкой. За едой мы разговаривали о всяких незначительных делах. Я осведомился о здоровье последнего сына Птолемея, Когда я покинул Александрию, он только что выпрыгнул из материнского живота. Алисий расспросил насчет моего пребывания на Родосе, надеясь, что я выполнял там некую секретную миссию. Увы, то была всего лишь одна из моих неофициальных ссылок. Политическая ситуация в Риме слегка озадачивает меня. Признался я, когда раб налил нам сладкое десертное вино. Я был долго отрезан от дома». А мои друзья ни о чем не рассказывают. Вряд ли стоит удивляться, — заметил Лисий. Того, что случилось за последние месяцы, еще никогда не бывало. Консульство Цезаря было самым продуктивным из всех. Большинство консулов просто просиживают свой срок, надеясь, что потом получат в управление богатую провинцию, — сказал я. — Именно, но не Цезарь. Он почти немедленно заставил принять закон о выплате долгов ветеранам Помпея, а потом сбавил треть стоимости контрактов друзьям Краса сборщикам податей в Азии. Примечание. Цезарь сбавил на треть платежи по откупу сбора податей для сборщиков налогов в Азии. Конец примечания. Я пожал плечами. Долги предвыборной кампании... Эти трое близки, как мои незамужние тетушки. Цезарь никогда не стал бы консулом без помощи тех двоих. Вполне возможно. Конечно, делу помогает то, что Гай Юлий ведет себя так, будто он единственный консул. — Как же такое вышло? — спросил я. — Ну, разумеется, у Биббола силы воли не больше, чем у Медузы, но не может быть, чтобы он даже не попытался взять верх над своим коллегой. — Он и вправду сделал такую попытку. Лисий... Раскинул руки в жесте, который у египтян означает напрасно. Но его прогнали с форума, открыто угрожая насилием. Тогда он укрылся в своем доме и оттуда объявил, что наблюдает за знамениями. Услышав это, я от души рассмеялся. Такое уже и раньше пытались проделать. Согласно древнему закону, когда Авгур ожидает благоприятного знамения, все общественные дела следует приостановить то был обычный коварный способ оттянуть принятие законопроекта, но это редко длилось дольше дня другого, и уж точно не весь срок консульства. Цезарь проигнорировал его и продолжал действовать в одиночку, стал рассказывать дальше мой собеседник. — Ты заметил, что теперь уже все отбросили Гай и Юлий и говорят о нем только как о Цезаре? — Некоторых это беспокоит. — И должно беспокоить, — ответил я. Лишь царей и рабов зовут одним-единственным именем. А я почему-то не могу представить, чтобы Цезарь воображал себя рабом. Совершенно верно. С огромной любезностью. Цезарь также уговорил Сенат утвердить его величество в качестве царя Египта и друга и союзника римского народа. Лисий источал довольство. Я воздержался от вопроса, какую взятку предложил за это Птолемей, зная, что она должна была быть безмерной. Но сколько бы он ни заплатил, дело того стоило. Отныне ни один чужестранец не мог вторгнуться в Египет, не вступив в войну с Римом, и ни один узурпатор не мог покончить с Птолемеем, не дав Риму повода аннексировать Египет. Я вернулся к предыдущей теме разговора. Ты сказал, что Бибола силы изгнали с форума. В этом часом не был замешан Клодий. А кто же еще? Его чернь поддерживает Цезаря и Народную партию. А что насчет Милана? Они ссорятся, но в данный момент Клодий берет верх. Милан — союзник Цицерона, а Цицерон, наверное, сейчас уже пакует свои пожитки. Когда Клодий получит пост трибуна, он позаботится о том, чтобы первым делом отправить Цицерона в изгнание, использовав в качестве повода казнь заговорщиков Катерины. Казнь была необходима. — неловко сказал я. — Мне самому не нравилось затея с казнями, но в кои-то веки мы с Катоном согласились друг с другом. Было бы безумием применять конституционную защиту к людям, которые как раз и занимались тем, чтобы с помощью насилия не спровергнуть конституцию. — Нет необходимости меня убеждать, — сказал Лисий. — Казни — только предлог. Цицерон боролся против перехода Клодии в плебеи, — призвав на помощь все свое юридическое и политическое искусство, а этого искусства у него немало, и Клодий ничего не забыл. Он отхлебнул вина и отставил чашу в сторону. Но срок полномочий Цезаря подходит к концу. Его манят события в Галии. Я был там с посольством вместе с Кретьем как раз перед тем, как мы отправились выполнять миссию в Александрии. Тамошним людям... Мы очень не по понутру. Они темные варвары. Союзники изменяют Риму и присоединяются к тем, кто сопротивляется экспансии римлян на свободную гальскую территорию. Не могу их за это винить. Я имею в виду тех из них, кто свободен. Иногда мы слишком бесцеремонно хозяйничаем на территории других народов. Но у союзников нет причин нас покидать. Однако появился новый фактор. Лисий тянул время просто потому, что ему нравилось заставлять меня настаивать на деталях. Новый фактор? Не вторжение ли с того острова на севере Британия или как он там называется? О, нет. Восточные галлы уже несколько лет сражаются друг с другом. Это я знаю. Одну группировку возглавляют Эдуи, а вторую, кажется, Арверны. Ситуация меняется так быстро, что трудно за ней уследить. Обстановка осталась прежней. Как бы то ни было... Пришла вещь, что арверны проигрывают, и поэтому они, и глупцы, решили, что им нужны, ну, союзники. Я чуть не выронил чашу. Храни нас, Юпитер. Ты имеешь в виду, что германцы снова перешли Рейн? Похоже на то. Пока только в качестве наемников. Но у них есть новый и явно амбициозный царь Ареовист. Последнее, что я слышал, это что царь все еще к востоку от Рейна. Но мои источники говорят, что на западном берегу может быть уже больше ста тысяч германских воинов. А германцы давным-давно жаждут богатых земель Галли. Я застонал. Чужестранцы, как правило, делятся на три сорта. Есть забавные, вроде египтян и сирийцев. Есть и забавные, и жуткие, как галы. А еще есть германцы, откровенно ужасающие. «Уж, конечно, Сенат не посылает Цезаря в Галлию с наказом выгнать оттуда германцев?» — спросил я. «Ни в коем случае. Я подозреваю, что Цезарь сперва позаботится о том, чтобы гельветы не мигрировали на римскую территорию. Этого боятся уже много лет. Он не может спокойно промаршевать крейну, оставив их у себя за спиной. Думаю, Цезарь собирается сокрушить гельветов потом повернуть на северо-восток и бросить вызов германцам и их гальским союзникам. Лисий униженно улыбнулся. — Конечно, это всего лишь моя теория. Я не военный человек. Мой собеседник смотрел на мир из своего посольства, но он умел читать карту и здраво воспринимал политику, когда шла политическая игра мировых масштабов. Я не сомневался, что в сложившейся ситуации он очень близок к истине. Римские территории не простирались до Рейна, но в течение многих поколений мы считали эту реку своей неофициальной границей. Если германцы ее перешли, то был признак враждебности. «Никто и никогда не приобретал сокровищ, сражаясь с германцами», — сказал я. «Галлы, в сравнении с ними, богатый народ». «Но человек может завоевать славу и триумф», — заметил Лисий. «И кто из римлян последним побеждал германцев?» «Марий, конечно», — ответил я. «При аквах Сестиевых и при верцелах». «А каково величайшее желание Цезаря, как не стать новым Марием?» Он добивался популярности всю свою карьеру, всегда подчеркивая, что Марий — его дядя со стороны жены. «Да, это разумно», — признал я. «Но меня изумляет, что даже такой человек, как Цезарь, может верить, что у него хватит сил победить германцев. Несколько побед в Испании не чита такому. К тому времени как Марий выиграл те битвы. Он почти самостоятельно собрал свои легионы и вел их к победе двадцать лет. Нельзя же просто взять и в качестве нового проконсула принять под командование заслуженные легионы, ожидая от них такого же послушания и преданности. Сказав это, я понял, что, вероятно, ошибаюсь». Все, включая меня самого, много лет недооценивали Гая Юлия. «У Цезаря есть гениальный дар убеждать простой народ», — сказал Лисий. «И нет более простых людей, чем легионеры. Они — самые могущественные силы в мире. Более могущественные, чем политики и консулы. Более могущественные, чем сенат. Марий знал это. И Соло тоже знал. А Помпей никогда этого не понимал, поэтому его солнце садится». Когда я приготовился уходить, Лисий вышел со мной под руку. «Деци, друг мой, я, как всегда, счастлив тебя видеть. Но не ожидал, что ты появишься до исхода следующего года, когда подойдет к концу срок пребывания Клодия в трибунах». Он снабдил меня кое-какой конфиденциальной информацией и теперь ожидал ответного одолжения. «Должен признаться, я сам удивлен», — отозвался я. Меня неожиданно вызвали с Родоса. Это как-то связано со смертью Целлера. В глазах хозяина дома загорелся заговорческий восторг. Известнейший человек. Мы потрясены горем из-за его безвременной кончины. Твоя семья ожидает, что ты приложишь в этом деле свои уникальные таланты. Не могу вообразить, зачем еще я им понадобился. Я не любимец семьи. «Но перед тобой блестящее будущее!» — соловьем разливался Лисий. «Я уверен, лет через десять-двадцать ты станешь самым выдающимся из всех металлов. Ты должен приходить ко мне почаще, пока будешь в Риме. Возможно, я смогу тебе помочь. Чего я только не слышу!» Он, конечно, хотел, чтобы и я передавал ему все, что смогу узнать. «Это может стать честной сделкой. Я слабо верил в его предсказание насчет моего блестящего будущего, — В то время добиться выдающегося положения в жизни Рима можно было либо благодаря воинской славе, либо благодаря чрезвычайному долголетию. ну Цицерон, как всегда, являлся исключением. Я ненавидел военную жизнь, а мои перспективы дожить до сорока лет выглядели чрезвычайно ничтожными. Но, как ни странно, я и в самом деле добился известности, которую предсказал мне Лисий много лет тому назад, хотя способом который ни одному из нас и не снился. Я единственный из цицелиев моего поколения, который все еще жив. Однако насчет Цезаря Лисий ошибся. Его не интересовала возможность стать новым Марием. Он хотел быть единственным и неповторимым Юлием Цезарем.